три измерения. В настоящий момент я пишу книгу от Харме и составляю ее из своего понимания и практики. Когда я пишу книгу от Харме, то не движусь по прямой линии. Я охватываю вас, перерождаюсь в вас в самых разных формах. В буддизме мы говорим о трех деяниях, трех измерениях, а именно об измерениях тела, речи и ума. В каждый миг нашей жизни попытайтесь осознать это и понять данную истину. Вам не надо ждать, когда ваше тело распадется, чтобы отправиться в странствие перерождения. В этот самый миг мы рождаемся и умираем. Мы перерождаемся не только в одной форме, но во многих формах. Представьте, пожалуйста, бенгальский огонь. Когда вы зажигаете палочку, она движется не только вниз в вертикальном направлении. Она движется во многих измерениях, и ее искры летят во всех направлениях. Поэтому не думайте, что вы движетесь лишь в одном направлении. Вы подобны бенгальским огням, охватываете своих детей, друзей, общество и весь мир. Утром, когда я сижу и медитирую, справа и слева от меня сидят монахи. Я перерождаюсь в них уже потому, что сижу с ними. Приглядевшись по лучше, вы увидите меня. В них. Я не жду своего перерождения после смерти. Я перерождаюсь в этот самый миг. И я хочу переродиться в благом направлении. Я хочу передать своим мирским и монашеским друзьям самые прекрасные и радостные вещи в моей жизни, чтобы они могли обрести благое перерождение для меня и ради самих себя. Наши. Неведение, гнев и отчаяние не должны переродиться. Перерождаясь, они приносят в мир еще больше тьмы и страданий. Чем больше родится счастья и любви, тем лучше, потому что они сделают наш мир еще более прекрасным и добрым. Поэтому мы с вами должны проживать свои часы и дни недели так, чтобы постоянно перерождаться в виде счастья, любви и доброты. Однажды после пробуждения я вспомнил слова одной народной песни. Мои родители передали мне так много заслуг. Их заслуги – моя щедрость, любовь, прощение и умение веселить, радовать людей. Они передали мне это драгоценное наследие. Наши дети являются нашим продолжением. Мы и есть наши дети, тогда как наши дети и есть мы. Если у вас есть ребенок или несколько детей, значит вы уже переродились в них. Вы можете увидеть свое тело, продолжающее жить в сыне или дочери, но у вас есть также гораздо больше ваших продолжающих жить тел. Они находятся во всех, кого вы касаетесь, и вы не можете знать, скольких людей затронули ваши слова, поступки и мысли.